Глава 11. По-всякому становятся криминальными авторитетами. Разными бывают пути преступников к верхушке иерархии. А криминал, пожалуй, самое иерархически строгая структура российского общества. Федора Прасолова вывела туда даже коллег-бандитов изумлявшая картинная жестокость и беспощадность. Он умел и любил работать на публику. В преступной среде такое умение высоко ценится. Социологи давно обратили внимание на забавную схожесть преступной среды с примитивными дикарскими племенами типа новогвинейских папуасов-людоедов. Культ грубой силы, обязательная татуировка, несущая информацию о подвигах хозяина, жестокие обряды инициации, у дикарей прокалывание юношам ушей, подпиливание зубов, у блатных прописка новичка. И прочие совпадения. Особый обрядовый язык. А самое главное – непоколебимая уверенность дикаря в своей и своего племени исключительности. Лишь они настоящие люди, а остальных можно и нужно кушать. Сравните с блататой. Похоже? Дикарь, удививший своих соплеменников, переплюнувший их в зверстве и сделавший это ярко, так, чтобы запомнил с людоедом сородичем на всю жизнь, имеет очень неплохие шансы стать вождем. Надо только, чтобы зверство было не наигранным шло от души. Федор Прасолов людей терпеть не мог, но очень любил животных. Недаром его панасоник был настроен исключительно на Animal Planet. Так что в ловле енотовидной собаки под собственным столом, о коей рассказывал Баранову Геннадий Епифанов, ничего особенно удивительного не было. Чем енотовидная собака хуже черта или японского ниндзя? В нормальном состоянии любого из этих персонажей встретить затруднительно. А белая леди тема характерна, что показывает своим любовникам картинки по принципу «у кого что болит, тот о том и говорит». К трем собакам, выводку кошек, голубям, волнистым попугайчикам и здоровущему розовому кокоду Борьке – Домовой получил в 1991 году от терраспольских собратьев по ремеслу экзотический подарок двух полуторамесячных детенышей африканской пятнистой гиены – кобелька и сучку. Как уж они оказались в руках молдавских братков, неизвестно. Не иначе те зоопарк сдуру ограбили. Также неизвестно, что за любитель Шекспира – прасоловском окружении посоветовал домового назвать щеняток ромой и юлей известно что через год эти домашние любимцы вымахали в здоровенных жутких зверюк а еще через полгода в руки федора попался один из его давних недругов лидер мелькомбинатовской группы саня красавчик из бывших спортсменов за компанию с ним перед домовым Предстал его же прасоловский бригадир, о котором пошел слушок, что он, дескать, скурвился и около красавчика трется. После недолго беседы и тому, и другому аккуратно перебили ломом голени и перенесли в подвал прасоловского особняка, отличавшийся прекрасной звукоизоляцией. растерянный смутящимся от боли сознанием, бандюки никак не могли взять в толк, зачем по периметру подвала ставят кинософиты и устанавливают в различных точках помещения аж три импортные студийные видеокамеры. Рома с сестренкой Юлией тоже не могли понять, зачем их загоняют из просторного вольера в тесную транспортную клетку. И еды им сегодня не давали. Безобразие. Когда сладкую парочку с именами знаменитых любовников запустили в подвал и плотно закрыли его дверь, камеры включились автоматически. Они были запрограммированы на 12-часовую работу. Руки-то людям оставили целыми. Правда, гиены управились значительно быстрее. К огорчению хозяина Юлечка с недели после этого прихрамывала. Кто-то из двоих, не угодивших домовому, умудрился слегка вывихнуть ей правую переднюю лапу. Из видеозаписи смонтировали получасовой ролик, сделали несколько копий и... и разослали по адресам наиболее видных и уважаемых в словаяре Бандюков. Сам Курзяев этот шедевр не видел, но, говорят, все фильмы ужасов могут отдыхать. Вот так Лев Иванович закончил майор свой рассказ. Даже если и не все здесь правда, то само направление при украшивании очень о многом говорит. Прасолов еще жутко пьет, особенно последние пять лет. Нарколог у него свой, на окладе. И, по слухам, уже дважды домового из приступов Белочки вытаскивал. А третий приступ, знаю, перебил его Гуров, обычно кончается смертью. А что гиены знаменитые живы? романы издох год назад, а Юля жива. Седая вся стала, но страшна. Мне мой тихушник рассказывает об этом, а у самого рожа белая и ручонки ходуном ходят. Хорошо, у этих тварей щенков не было».